Утром у него мотор отказал. На скорую увезли. Жаль. У него фанеркой в колонии шалило. Фанерка? Бугаев в первый раз услышал в голосе парня искреннюю ноту. Удивление. Семен постучал себя по левой стороне кожанки. Фанерка? Тонкая фанерка? И сказал, словно решился наконец. «Поедем, что ли, к твоему гирюхе?» «Поедем», — обрадовался парень. Видно, ему строго наказали без Семена не возвращаться. «Он нас на Васином острове ждет, на набережной, напротив садика». «Соловьевского, что ли? Ну да. Обелиск там стоит. Большой». Бугаев включил зажигание, осторожно отъехал от тротуара, свернул — Направо, в полуметре от оперативной «Волги», Саша Углёв, вытянув шею, Сердита проследил за «Жигулями», словно боялся, что они ненароком заденут его автомобиль. Уже выехав на Невский, Семён обернулся. Зелёная «Волга», стоявшая на думской стороне, тоже тронулась. Ребята её, конечно, приметили. Ещё на наличном. Неплохой улов для начала». Потом его мысли перескочили к месту встречи, опять Васильевский, и рядом Соловьевский переулок, где напали на Колокольникова. Неужели кто-то из них там живет? Глупо следить около дома. И еще на одну деталь обратил внимание Бугаев. Рыжий Вася город знает плохо, не смог даже назвать, что за садик. Эх, жалко Женю, вздохнул Семен. «А в какую больницу его увезли?» «Соседи не знают». «Значит, до завода вы, ребята, не добрались. Это хорошо. Иначе бы вам там сообщили про академию». Леву Бура надо будет отыскать», — задумчиво сказал Семён. «Он Женю уважал». Рыжий промолчал. «Ничего, может, оклемается? Правда, Вась?» Семеном овладело нервное возбуждение, как бывало всегда, когда он чувствовал, что события вот-вот должны развернуться, что в воздухе повеяло опасностью. «А в зоне ты, Вася, никогда не был!» — нашел, кому голову морочить. «Я вот к тебе присмотрелся, думаю, что детдомовский ты парень». Рыжий было насупился, но не сдержался, улыбнулся и улыбка получилась у него искренняя и чуть виноватая. «Это точно, Семен Иванович?» Десять лет в детдоме прокантовался. «Пел там, небось, в хоре, весолистом?» «Голос тебя!» папы услышат, в семинарии определят. Покосившись на парня, Семен увидел, как зарделось его плоское лицо. Они уже проехали дворцовый мост и ждали, когда дадут левый поворот. Откуда вы все знаете? недоверчиво спросил парень. В голосе его все еще проскальзывали настороженные нотки, но Симон чувствовал, что завоевал его расположение. Когда хотел, он умел это делать быстро. На светофоре зажглась стрелка левого поворота, они выехали на набережную, Бугаев посмотрел в зеркало. Зеленой «Волги» сзади не было. Не было и серой оперативной машины. «Наверное, зеленая пошла через мост лейтенанта Шмидта», — решил Бугаев. А наши двинулись за ней и сказал. «Пройдешь с мое, тоже знать будешь. После первой отсидки профессором станешь». Рыжий хмыкнул презрительно. Бугаев от души расхохотался. «Зря хмыкаешь». Думаешь, что мы лопухи потертые попадаемся, да? А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Женя мне говорил, что ты с Левой буром знаком. Свидишься с ним. От меня привет передай. И возьми у него интервью. Сколько раз он в зону топал, а Лева ас. «Я живым не дамся», — хмуро сказал Рыжий, и Бугаев понял, что у него есть оружие. «У садика припаркуйся», — он показал рукой, где Бугаеву остановиться.